Глава двадцать четвертая. Лучи солнца не припекали, а лишь ласково грели, перемежаясь с барашками небольших, плывущих по небу облаков. Лишь безмозглые птички нарушали своим чириканем тишину и покой этого дня. Нет, я подозреваю, что эти комки перьев орали вполне себе благодушно и не слишком громко. Но в мой больной после вчерашнего мозг эти их так называемое пение и щебет врезались словно раскалённые гвозди. После разговора с историком я подумал о том, что с водкой надо быть посмотрительней. Да и вообще надо быть посмотрительней. Хорошая была идея, но что-то пошло не так. Нет, мы собирались наладить дружеские отношения с, так сказать, местной тусовкой. И так, принюхаться, что тут и как. И нам это удалось. Вроде удалось. Помню, были сначала пьяные разговоры о жизни, то есть ни о чём. Потом какие-то байки, после пьяный угар, кто-то о чём-то спорил, кто-то о чём-то смеялся, кто-то с кем-то братался. После были даже разговоры о высоком. о сущности Стикса и тайной подоплёки всего происходящего вокруг. А тут и споры, и крики, а вот уже и до драки дошло. Там я всё уже плохо помню, но мы с маньяком приняли в ней бурное участие. Костяшки пальцев содраны, а скула слева болит. А потом я помню, что устраивался спать на улице под каким-то кустом и пытался свить себе гнездо из какой-то большой тряпки. На утро эта тряпка оказалась содранным с машины тентом. Но как я его сдирал, не помню. И никто не помнит. А значит, не было такого. Тент я нашёл под кустом, где меня в свою очередь на утро нашёл маньяк. А сегодня мы не с первыми лучами солнца, конечно, скорее просто в первой половине дня, но такие вышли в рейд. Насчёт него мы, оказывается, успели вчера во время пьянки договориться с местными рейдерами, Тьмой и Чубом. Когда мне об этом рассказывали, я действительно начал что-то такое вспоминать. Впрочем, по большей части переговорами и договорённостями, по-видимому, руководил маньяк. Что, в общем-то, неудивительно. Человек он весёлый, к людям относится хорошо, пока они не покажут себя с худшей стороны. Да и на алкоголь он сильнее меня будет. Нет, я, конечно, тоже выпить не дурак, но накрывает меня как-то резко. Поначалу всё ровно, а потом как истребитель вошедший в пике, раз и уже носом в землю. Аманияк напивается как подводная лодка, медленно опускающаяся на дно. Конечно, если бы на утро оказалось, что мы вписались в какой-нибудь явный блюдняк, Я бы попытался всё переиграть. Лучше уж чуть подмочить свою репутацию, чем пойти с гнилыми людьми или на гнилое дело. Но парни вроде нормальные, прикинуты по местным стандартам, не супер, но вполне добротно. У каждого кливец, арбалет, небольшой, но бегуну хватит, и калаш с несколькими запасными магазинами в разгрузке. Ведут себя спокойно, взгляды ровные. В общем, нормальные мужики. Хоть и пришибленные слегка после вчерашнего, впрочем, как и мы. Да и причина, по которой мы им понадобились, вполне понятна и ясна. У мужиков есть неподалёку хлебное место. Раньше они его вдвоём окучивали, но в последнее время, как выразил седьма, в секторе началась нездоровая движуха. Вдвоём идти как-то стремает, а серьёзную команду собирать Овчинка выделки не стоит. Вот они и позвали нас для усиления. Мол, парни мы крепкие и вообще внушаемые. Не знаю, что именно мы внушаем. Мне бы, ребята, вроде нас с маньяком разве что опасения внушили. Но со стороны, видимо, виднее. Конечно, идти в рейд с непроверенными людьми да ещё и с похмелья с одной стороны, решение довольно опрометчивое. Во-второй, чтобы люди были проверенные, их нужно проверить. А делать это нужно не в обжитом, хоть и паршивом стабе, а на стандартных кластерах в рейде. Тем более, что дело не представляется особо опасным или сложным. Просто прийти на свеже перезагрузившийся кластер и обнести оружейный магазин. Как нам рассказал Тьма, магазин хоть и оружейный, но цель не самая лакомая. Оружие в Улье, конечно, ценится, но особо ценным считается оружие с хорошей пробивной способностью. То есть стрелковое вооружение желательно калибром покрупнее. А в этом магазине такого не водится. Есть в наличии пара наименований автоматических винтовок и карабинов, предназначенных для охоты на особо крупную дичь. Ну, этого мало. Да и охотничьи карабины это всё же не боевое орудие. А преимущественно магазин торговал гладкоствольными ружьями и пистолетами. Что и неудивительно. Зачем гражданскому населению оружие для ведения боевых действий? Правильно, оно ему населению не надо. А еще больше не надо властям, чтоб у простых или не очень простых обывателей водилось такое оружие. А ну как беспорядки какие-нибудь придумают. Революцию или переворот устроят. Нет, как говорится, нам такой хоккей не нужен. Все, конечно, понимают, что если за дело возьмутся серьёзные люди, то и оружие найдётся практически любое. Но зачем лишний раз облегчать задачу своим врагам? В общем, серьёзного оружия, по словам наших новых приятелей в магазине не было. Но кое-что прихватить на продажу можно. Да и расходники, на которые спрос стабильный там имелись. Патроны, даже пистолетные. Капсюли, гильзы, порох, в том числе и охотничий. Да что ни говори, наличие иммунных с даром ксеров сильно меняет баланс цен в улье. Кластер три дня назад на перезагрузку пошел, но вряд ли нашу полянку кто-то почистить успел, говорил Тьма. Когда мы ещё шли по Стабуне недалеко от поселения. Вся эта муть с мертвецами, тьма, у многих отбило желание небольшими компаниями прогуливаться. Да и большими лишний раз стараются не лезть никуда. Тут ведь тьма, всё не слава богу. Пойдёшь большой бандой, так без машины смысла нет, а с ними шума много, а тут мертвецов несλαβых развелось. А малой группой есть большой риск нарваться. Налетит спереди лотерейщик, тьма, а сзади таптун, их она, тьма. Да недавно такое и было. Один только из четырёх и вернулся, и тот в жопу раненый. Как тьма получил своё имя, любой поймёт через полчаса общения с ним. Слово тьма похоже заменяло у него ругательство, и в свою очередь он вставлял его к месту и не к месту. Над происхождением имени второго нашего компаньона тоже долго гадать не приходилось. Голову его украшал настоящий чуб. Хвост длинных волос, торчащий из макушки. А по бокам и сзади череп гладко выбрит. Насколько я помню, такие прически любили носить запорожские казаки. «Ну, те ребята нам не чета были», – продолжал Тьма. «Ни о чем тела». Они в рейд отправились, потому что выбора не было. Все аспараны свои пробухали. Да, согласился с товарищем Чуб. Стикс таких не любит, кто без тормозов и без понятия всякого. Надо отметить, что наши спутники часто упоминают Стикс не как название мира, в котором мы находимся, а как что-то вроде высшего разума, этим миром управляющего. Впрочем, мы с маньяком грешим тем же самым. А чаще на этом фоне мы и сошлись с этими рейдерами. Дело обстояло примерно так. Когда все уже изрядно набрались и начались разговоры в высоких материях, Манек выразил мысль, что всё вокруг происходит не просто так. Есть в этом какой-то смысл, какой-то замысел. Нам нужно его понять и нужно подмечать, что мы делаем правильно, а что нет. Полностью, кстати, его слова поддерживаю. На что один из присутствующих рейдеров ему ответил на очень нецензурном языке. Если попытаться передать смысл диалога без матов, мужик сказал, что происходящее вокруг дерьмо, и в этом весь замысел. Стикс дерьмо, а маньяк нехороший человек с извращённой сексуальной ориентацией. Маньяк, судя по виду, собирался дать по зубам своему оппоненту. Я в философских диспутах такие аргументы не приветствую, но и маньяка во многом понимаю. Но тут в разговор вмешался Чуп. Говорил он ещё более нецензурно и витиевато. Ну, по смыслу что-то вроде: "Не богохульствуй, недостойный человек с извращёнными сексуальными и гастрономическими предпочтениями, потому как из-за таких как ты, несознательных плодов противоестественной и поручной связи человека с животными" мы до сих пор и не построили наше светлое будущее. После присутствующие разделились на два лагеря. Наш, менее многочисленный, но определенно с лучшей физической подготовкой. И мужика, считающего все происходящее в Улье дерьмом, а посыпавшиеся с разных сторон реплики быстро переросли в массовую драку. Собственно, как-то в процессе драки мы и сблизились, если это можно так назвать. Просто когда дерёшься с кем-то плечом к плечу, даже если это не бой на смерть, а обычная кабатская потасовка, это как-то сближает. Когда мы вышли за пределы стаба, разговоры прекратились. Не то чтобы рейдеры, передвигаясь по стандартным кластерам пешком, сохраняли режим полного молчания, полголоса беседовать иногда можно, а в глухих лесных кластерах можно и в полной. Но мы сейчас двигались по местности, где в последнее время плотность зараженных сильно увеличилась. Потому и разговоров не было, и держались мы на стороже. Чуб и тьма перевесили автоматы на шею, и рук с них не убирали, и я последовал их примеру. Хотя при неожиданном нападении зараженных, Мне привычнее использовать свой дар куля. Да и эффективнее он автоматной пули. Даже если и не пробьёт броню нормально развитой твари, то оглушит, если бить в голову. И можно не целясь попасть в уязвимую точку, в глаз, например. Достаточно быстро зафиксировать эту точку взглядом. А из винтовки, чтобы попасть с 20 м в глаз, мне придётся тщательно прицеливаться. И да, Ещё придётся уговорить заражённого постоять минуту смиренно и не дёргаться. С этим, я думаю, могут возникнуть проблемы. Манек кто уже по-своему был готов к неприятностям, хотя не знаю я его так хорошо, они в жизнь бы так не подумал. Идёт, пошачией мягко ступая, улыбается чему-то своему и вообще, кажется, погружён в свои размышления, а то и мечтания. Но тамагавки держит в руках, а реакция у него отменная. Да и то верно. С его стрелковыми навыками пистолет-пулемет у него только для солидности. А топоры в его руках в ближнем бою оружие страшное. И метает он их с такой силой, что бегун, поймавший грудью такой подарок, приземляется на спину, только отлетев на метр назад. Скорость передвижения человека на пешем марше по пересечённой местности не превышает 4 км/ч. Рейдеры Улья, конечно, уже они совсем люди, сильнее, быстрее, выносливее, но наша скорость была ещё меньше. Ведь мы старались избегать открытых пространств и двигались по кустам, оврагам и буеракам. А попробуй двигаться по кустам, не поднимая шума, то есть не наступая на сухие ветки, И не шелестят кустами по одежде. Не так уж и сложно, если уметь, но делать это быстро просто невозможно. Однако, войдя в город, нашу и без того не самую высокую скорость мы ещё снизили. В городе было неспокойно и как-то неправильно. Нет, понятно, что в городе, попавшем в улей 3 дня назад, не может быть тишины и покоя. Где-то что-то догорает. Кто-то что-то ломает, кто-то кого-то догоняет, а кто-то кого-то уже с хрустом и чавканьем жрёт. Вот только стрельбы не слышно, но это как раз нормально. Просто все стрелки уже свою отстреляли. А через полчаса я понял, что меня так насторожило. В городе практически нет низших заражённых. Не встречается Медляков и Бегунов бредющих куда-нибудь по своим делам или небольшими стайками тупо стоящих на перекрёстках. А ведь в недавно загрузившемся кластере, на котором расположен город, их должно быть много. А если их нет, значит их кто-то проредил. Сделать это могла либо сильная тварь, или скорее группа сильных тварей. либо сильная группа рейдеров, неведомо для чего устроившая зачистку кластера. Конечно, и в первом, и во втором варианте есть свои допущения. Вариант с группой рейдеров даже более сомнителен. Заражённые в городе есть, просто более или менее развиты. То есть рейдеры должны были в быстром темпе зачистить город после перезагрузки, а потом свалить отсюда. После чего сюда набежали спидеры, лотырейщики и тептуны. Может, конечно, и такое быть. Ули велик и многообразен, но этот вариант кажется очень уж сомнительным. Ещё и мотивы такого поведения гипотетических рейдеров абсолютно непонятны. Вариант с группой развитых монстров выглядит более реальным, но тоже оставляет кучу вопросов. Во-первых, Откуда они тут взялись? Ну, с этим не так сложно. Прибежали одному Стиксу, точно известной принципам миграции заражённых. И то, что раньше такого вроде не происходило, ничего не значит. Всё когда-нибудь бывает в первый раз. Или это явление настолько редкое, как пришествие кометы? А век рейдера, как правило, не долог, несмотря на гипотетическое бессмертие. Во-вторых, это ж какие они должны быть голодные, и как их должно быть много. Ведь стадо медляков – это не стадо коров, которых так любят твари стикса. То есть, понятно, что зараженные всегда голодны, но своих более слабых собратьев они поедают от бескормицы и с небольшой охотой. А тут умяли их целую толпу. Есть и еще один вариант – Медлики просто ушли куда-то. Все просто взяли и ушли. Вариант фантастический и не выдерживает никакой критики. Но мы уже не раз за последнее время видели, как заражённые топают к одной им ведомой цели. Кроме того, масло в огонь моей паранойи подливало и то, что заражённые в городе всё же были, и было их, по-видимому, немало. первого лотерейщика мы встретили вскоре после того, как пришли в город. Тварь кого-то увлечённо объедала, и ей было не до нас. Ну и мы её трогать не стали и предпочли обойти. Ведь со всем без шума мы с ней не справимся, а охотиться сейчас ни у кого из нас, мягко говоря, настроения не было. Двух её собратьев с такими же неравномерно раздувшимися, гипертрофированными мышцами Увидели буквально через пару кварталов. К счастью, они и не думали прятаться и находились на хорошо просматриваемом перекрёстке. Мы их заметили издале, а они нас не почуяли. Но лотырейщик это непростой бегун, которого можно аккуратно обойти метрах в 50, чтобы он ничего не заметил. У лотырейщика и слух лучше, и обоняние. Такую тварь лучше обходить за квартал не меньше. Попетляв ещё по городу, мы наконец встретили первого бегуна. И в тот момент, когда мы его увидели, он во все лопатки удирал от твари, несущейся за ним неуклюжей, подпрыгивающей рысью. Как бы ни суразно ни не смотрелась манера передвижения топтуна, бегуна он догнал быстро. Фигуры участников этого забега скрылись от нас за углом дома, а потом оттуда донеслись звуки возни. Приглушённое урчание, хрипы и смачный хруст лопающихся костей и разрываемой плоти. В общем, к цели мы добирались как диверсионная группа в тылу врага, да ещё и по минному полю. Но нам удалось-таки не нарваться на неприятности. Магазин оказался не тронут, и мы быстро и без всяких хлопот его обчистили. Что неудивительно. Мародёрствовать нам всем не впервой. Тем более, что тьма и чуб занимаются конкретно этим магазином не в первый раз. Но вечно вести не может. Не успели мы отойти от дверей магазина, как нас атаковали с разных сторон лотырещик и таптун. Твари напали с разных сторон одновременно. Ни я, ни чуб, ни тьма ещё не успели ничего сделать, а тамогавк маньяка уже летел в лотырещика. Я шагнул в сторону топтуна, оставляя за спиной вскидывающих автоматы к плечу чуба и тьму. Зафиксировал взглядом то место, где у твари должна находиться переносица. От человеческого лица в этой морде осталось очень мало, потому гарантировать, что она находится именно там, я не возьмусь. Это должна быть одна из самых слабозащищенных точек на морде твари. И активировал дар улья. Раздался хруст, топтун навзних завалился на асфальт и в конвульсиях заскрёб ногами, оставляя едва заметные царапины на дорожном покрытии. Тварь готова. Один удар. Хоросто, однако. Не зря я кормлю свой дар горошинами, на что уходит львиная часть моих денег. А наши новые спутники обладают крепкими нервами. Поняли, что мы собираемся расправиться с напавшими заражёнными, не поднимая шума. Взяли на прицел каждый свою тварь, но не стреляют, ждут. Но как там дела у маньяка? Дела у маньяка оказались на подъёме, как и сам маньяк. Оглянувшись, я застал своего друга в прыжке вперёд и вверх. Таким прыжком он как-то при мне уже перепрыгивал лотерейщика. На этот раз траектория полёта маньяка оказалась немного другой. Его тело, находясь над заражённым, было вытянуто параллельно земле. Лотерейщик, красоту кульбита не оценил и даже попытался достать пролетающего над его головой человека лапами, но двигался он очень медленно в сравнении с маньяком. Этот парень в рывке набирал такую скорость, что казалось, размазывался в воздухе. В полёте маньяк ударил вторым томагавком. Первый, который маньяк кинул в самом начале боя, сейчас лежал в стороне. Лотерейщика в затылок и, кувыркнувшись через голову, закончил прыжок, встав на ноги. Как-то он дёрнулся вперёд. Удар смазанным получился, пояснил манек, кивнув в сторону лежащего топора. Пришлось так добивать. Ловко вы их, прокомментировал наше действие Чуб. «Я же говорил, мужики, не промах», — подтвердил Тьма и, вытащив из ножен на поясе нож, подошел к Топтуну. «Ну, Тьма, поглядим, что Стикс нам послал». «Тьма», — окликнул я Рейдера, протягивая ему пластиковый пакет, который я всегда носил в боковом кармане рюкзака. «Быстро сгребай все из мешка и валим отсюда». Сам я с таким же мешком рванул к телу лотерейщика. Чувство беспокойства, преследующее меня с тех пор, как мы вошли в город, после боя не только не ослабло, но и многократно усилилось. Теперь я ощущал уже буквально на физическом уровне. Надо отсюда валить. Та самая нездоровая движуха, о которой говорил Тьма, здесь сейчас и происходит. Совсем нездоровая. Я бы и трофеи с зараженных собирать не стал. Но тут время не больше уйдет на то, чтобы объяснить, почему этого делать не надо, чем на то, чтобы сделать. Не успел я еще выпотрошить споровый мешок убитого маньяком лотерейщика, как к нам пожаловал еще один его собрат. На этот раз встречать его уверенной походкой вышли тьма с чубом, и мы вмешиваться не стали». Когда до несущегося к нам на всех парах зараженного оставалось метров десять, чуб вытянул вперед левую руку, и тварь сильно замедлилась, будто муха, попавшая в густой кисель. Тьма без всяких изысков обошел лотерейщика и всадил ему клевец в затылок. «Не так эффектно, как у вас, но тоже кое-что можем», усмехнулся Тьма. «Это он нас сейчас позерами назвал? Да и пофиг». Чувство беспокойства ещё усилилось. Внутренний голос уже просто орал: "Сваливай отсюда, дурень! Всё, хрен с ним, валим отсюда срочно". Мне сам Стикс подсказывает. С такими аргументами спорить никто не стал. "Тьма, туда, в подъезд", сказала Тьма, указывая направление. Сквозь низкое мутное окно подъезда мы разглядели, как к месту нашего недавнего боя прибежал ещё один таптун в сопровождении двух лотыречиков. Следом за ними почти сразу подтянулись ещё пара тварей. Вовремя, однако, мы свалили. Заражённые принялись крутиться вокруг входа в магазин, обнюхивая асфальт. Они явно встают на наш след, так что долго сидеть в подъезде мы не стали. Максимально бесшумно поднялись на чердак и, перейдя по нему до конца дома, спустились по пожарной лестнице, закреплённой на торцевой стене. Это должно немного сбить тварей со следа. Дальнейшее перемещение по городу обошлось без особых приключений. Всех встречных заражённых успешно обошли, новых противников не встретили, а твари, вставших на наш след, Похоже, всерьёз озадачил заблокированный нами люк, через который мы попали на чердак. Однако все эти манёвры время не заняли преизрядно, и за пределы городского кластера мы попали лишь в сумерках. В горку мы сегодня вернуться не успеем. "Ну и хрен с ней", сказала тьма, когда мы укрылись в небольшом перелеске. У нас тут неподалёку есть Лёшка на одном тройнике. Давайте, тьма, туда двинем. Там, правда, может и из наших кто сидит уже. Ну, до да продвинуться, типа, в тесноте да не в обиде. Из ваших заинтересовался я. Да, тьма, мы ж с чубом не сами по себе. Есть и ещё группы. Мы, тьма, как бы, состоим в одной организации. Ну, об этом давайте отдельно поговорим. Возражений не последовало, и мы двинулись к лёжке рейдеров. Добрались уже почти в полной темноте. Алёшка оказалась хорошо замаскированной землянкой, и в ней действительно оказались рейдеры четыре неизвестных мужика и ризон собственная персонаж.